Глава 14. Момент, стою на месте, осмысливая его фразу. «Некроманты? Или кто-то еще?» Эйкор разводит полупрозрачными руками. «Этого сказать не могу, но край муха слышал их разговор. Ты прострелил голову одному из них!» Хмыкнув, киваю головой. «Значит, все-таки зачарователь животных со своими приятелями». «И момент выбрали верный. Джоэла сейчас нет». «Хотя вряд ли бы он чем-то помог. На втором курсе они наверняка неплохо владеют магией». В голове появляется вопрос, который кажется вполне логичным, и я его озвучиваю. «Почему они просто не вломятся в комнату? Зачем ждать в коридоре?» Призрак шокированно поднимает глаза к потолку. «Потому что это запрещено правилами Хённица! Откуда вас таких тупоголовых берут?» Мгновение смотрю на него, после чего холодно отвечаю. «Мне еще предстоит искать тебе тело. Советовал бы быть чуточку вежливее с единственным человеком, который тебя видит и слышит». Когда Эйкор меняется в лице и скрещивает руки на груди, уточняю. Где именно они ждут? С какими намерениями? На этот раз призрак чуть медлит, после чего нарочито бесцветным голосом отвечает. «На первом перекрестке после выхода. Двое в правом коридоре и один в левом. Оружия в руках нет». «Думаю, собираются использовать магию». Какое-то время обдумываю расклад. Отсидеться в комнате или попробовать застать эту засаду врасплох. В голове бьется еще один вопрос, который я озвучиваю Эйкору: «Что ты еще слышал? Они собираются прикончить меня?» Макс взлетает к потолку и, ковыркнувшись, снова оказывается напротив меня. Спустя секунду слышу его печальный голос. Я воздержусь от эпитетов, мой нежный и ранимый друг. Но тебе стоит знать, что убийства первокурсников студентами второго и третьего года обучения запрещены. Первогодок могут отправить на тот свет только такие же, как они. Поэтому, как бы им ни хотелось, убить тебя они не могут. Конечно, если не хотят вылететь из Хенницы со стертой памятью. На вот превратить твои конечности в нечто занимательное или лишить мужского достоинства вполне. Кивнув ему какое-то время обдумываю ситуацию, после чего принимаюсь скрывать последние ящики. Как я и ожидал, после увиденной разносортицы патронов, гранаты тоже оказываются нескольких видов. Обычные армейские на деревянных рукоятках, круглые, похожие на классику жанра и специфические. разноформатные, с цветной маркировкой и нанесенными поверх рунами. Последних несколько видов, по 2-3 единицы на каждой. каждому отдельному типу гранат прилагается небольшой листок с описанием. Изучая каждый из них, отбираю две, которые беру с собой. Первая создает выброс драконьего пламени, сжигая все в радиусе двух ярдов. Вторая обладает парализующим действием, отключая все разумные цели на три ярда вокруг. По словам Эйкера, второкурсники могут располагаться за защитными амулетами или рунами на одежде, которые могут прикрыть их от действия одной из гранат. Но вероятность того, что кто-то окажется защищен от обоих вариантов, невелика. Венингтон снаряжаю обычными патронами, а Эрстон набиваю разрывными, усиленными рунами. Помимо этого беру с собой штуцер, магазин которого наполняю обычными боеприпасами. Призрак, наблюдая за моими приготовлениями, громко возмущается по поводу неучей, которые полагаются только на оружие и не владеют магией. Но даже он признает, если ударить внезапно, не дав второгодкам возможности пустить в ход заготовленные нотные связки, то шансов у них будет не так много. Открыв дверь, сталкиваюсь с парой первокурсников. Плотно сбитый рыжий парень и стройная девушка с таким же цветом волос и лицом, усыпанным веснушками. Отпрянув в сторону, они скрываются в одной из комнат, бросая на меня косые взгляды. Виоллы или Рафа в коридоре не видно. Помимо меня и одинокого служащего, тут вообще никого. Некон скользит по моей фигуре чуть заинтересованным взглядом, но попыток задать вопрос или остановить не предпринимает. Так что до выхода из блока общежития я добираюсь без препятствий. Тут на момент останавливаюсь. подавляя в своей голове желание отступить. Не дать им отпор сейчас, значит, постоянно находиться в опасности. И далеко не всегда поблизости будет Эйкор, готовый предупредить о противнике. Призрак как раз проплывает вперед по коридору и, остановившись, точно на перекрестке, оглядывается по сторонам, после чего кивает мне. «Хорошо, значит, второкурсники все еще на месте». От меня до места их засады не так далеко, около 8-9 метров. Осторожно отпускаю штуцер прикладом на пол, прислонив его к стене и достаю первую гранату. Спустя секунду метательный снаряд, заряженный драконьим пламенем, уходит в правое ответвление коридора, а парализующая отправляется на середину перекрестка, остановив свое движение как раз под эйкором, который бросает на меня укоризненный взгляд и тут же скрывается в стене. Изначальный план состоял в том, чтобы накрыть ожидающих меня студентов сразу обеими гранатами. Но я недооценил ширину местных коридоров, выброс огня может банально не зацепить всю тройку. Поэтому приходится корректировать план на ходу. Через мгновение слышится сильный хлопок, и коридор впереди заливает пламя. Следом раздается второй, и к огню добавляется зелено-синее свечение. Одновременно с этим звучит жуткий вопль, видимо, изданный кем-то из сорокурсников. Подхватив штуцер, бегу вперед и, притормозив перед перекрестком, оглядываюсь по сторонам. Справа от меня останки пары студентов, изувеченные пламенем, а слева мелькает спина их стремительно удирающего приятеля. Вскинув ружье, стреляю, но парень успевает свернуть, и пуля бьет стену. Матерясь, бегу за ним, на ходу передергивая затвор штуцера. Замедляюсь перед поворотом, но из стены выныривает фигурка Эйкора. «Там никого! Этот придорок улепятывает, как церарка с подпаленной задницей!» Свернув, действительно не обнаруживаю цели и рявкнув призраку, чтобы продолжал разведку, мчусь вперед. В крови бурлит азарт охотника. Разум говорит, что со студента уже достаточно и можно прекратить преследование. Но вот инстинкты заставляют желать догнать его... и высадить в цель все патроны, оставшиеся в магазине штуцера. Когда коридор заканчивается, попадаю в небольшой холл с несколькими дверями и парой выходов в лабиринт коридоров Хёница. За одной из дверей прямо сейчас скрывается убегающий второкурсник. Чуть не стреляю снова, остановившись в последний момент. Неизвестно, кто там находится внутри. Не хотелось бы влепить пулю в лоб кому-то из преподавателей Хённица. или студентов, которые не замешаны в происходящем. начинают двигаться в сторону открытого дверного проема, когда оттуда вылетает хохочущий эйкор, который не может связать и двух слов. Мгновение недуменно смотрю на него, а потом из помещения, куда вломился второкурсник, доносятся крики, и оттуда принимаются выбегать люди. Молодой преподаватель с растрепанными волосами останавливается, сместившись на несколько метров от входа, и, повернувшись, кричит. «Бегите отсюда! Быстрее! Он сейчас впитает в себя весь раствор!» Выскакивающие из комнаты студенты послушно разбегаются. Один из них, брюнет с густыми бровями, останавливается около преподавателя. «Хендрик, вам помочь!» Тот отчаянно машет головой. «Если у тебя нет рунической винтовки на Кхарков, ты мне никак не поможешь! Беги!» Озадаченно наблюдая за происходящим, держа в руках штуцер. Бровастый студент пробегает мимо меня, заинтересованно, скользнув взглядом по ружью в моих руках. Молодой мужчина, которого назвали Хенриком, крутит головой, видимо убеждаясь, что все покинули холл, и натыкается взглядом на меня. На лице отображается легкий шок. Опустив глаза на штуцер, снова поднимает их, смотря на меня, и начинает говорить. «Ты? Как ты? Я же женя... не...» Его несвязные попытки что-то сказать прерывает фигура, которая вылетает все в тот же дверной проем, снося деревянный косяк и кроша стены. Напоминает человека, покрытого почти полуметровым слоем камня. Крутнувшийся на месте преподаватель успевает пустить в ход нотную связку, но символы, улетевшие в направлении монстра, не наносят ему видимого вреда. Спустя секунду тот уже врезается в Хенрика, сбивая его с ног, И оба катятся по полу. Сначала не понимаю, как мужчина мог уцелеть, но почти сразу замечаю золотистое сияние, окутывающее сейчас все его тело. Что-то из защитной магии, вскинув штуцер, дважды стреляю в атаковавшее Хенрика существо. Оба раза попадаю, но весь эффект, отлетающий в сторону куски камня. Чем они занимались в этой комнате, что перепуганный второкурсник выбрался назад безумной каменной уродиной? И ключевой вопрос — как его убить? На этом моменте вспоминаю слова преподавателя, и у меня возникает стойкое желание ударить лбом об стену, чтобы больше не тупить. Как он там сказал? «Руническая винтовка на Гхарков? Одна такая как раз лежит в моей комнате». Не знаю, как насчет Гхарка, а вот этого каменного уродца из нее можно попробовать подстрелить. Развернувшись, бегу назад по коридору, на повороте разминувшись со служащим, который явно спешит на помощь преподавателю. Еще один поворот, и проскочив вход в общежитие, я влетаю в комнату. Отбросив штуцер, хватая лоун, забивая в магазин бронебойные рунические патроны. И еще несколько засовываю себе в карман. Отправляясь назад, понимаю, что шум и вопли привлекли внимание. Из своих комнат показалось десятка-два студентов, почти все из которых сжимают в руках револьверы. Ловлю на себе несколько удивленных взглядов, которые в основном направлены на армейскую винтовку в моих руках. Перед тем, как покинуть блок, оборачиваюсь и рявкую. «Всем закрыться и затаиться! Не высовывайтесь!» Времени на то, чтобы проверять, дошел ли мой посыл, нет. С максимальной скоростью бегу вперед. Замедлившись на входе в холл, понимаю, что слегка не успел. Тело служащего хенница, разорванное пополам, валяется около одной из стен. И еще один некон в паре метров от него с разможенной головой. А с Хенриком происходит что-то странное. Каменный монстр буквально сливается с его телом. Одна рука мужчины почти целиком погружена в камень, Там же сейчас скрывается грудная клетка и часть лица. Выглядит, как безумная эротическая фантазия психопата. Секунду медлю, размышляя о том, не выйдет ли так, что я прикончу и преподавателя. С другой стороны, он может сдохнуть как раз из-за моего промедления. Выдохнув, скидываю винтовку и беру на прицел череп каменного противника, через мгновение нажимая на спусковой крючок. От грохота крупнокалиберной винтовки с закладовой туши, а в голове создания, которым стал студент, возникает большая сквозная дыра. Передернув затвор, наблюдаю за ним. Вроде бы он прекратил шевелиться и даже слегка обмяк, если можно так сказать о существе, покрытым камнем. Но вот часть тела Хенрика все еще является единым целым с этим монстром. Подняв винтовку, раздумываю, стоит ли стрелять еще раз. Когда на правое плечо опускается чья-то рука, рывком ухожу в сторону, разрывая дистанцию и поднимая оружие. Вижу перед собой лицо Кларсона, на котором отображается явное недовольство. Судя по открывшемуся рту, он что-то говорит. «А я сильно недооценил последствия выстрела из Лоуна в замкнутом помещении». Спустя секунду до преподавателя основ некромантии и химерологии тоже доходит, что я его не слышу. Между нами мелькает несколько нотных символов, и окружающий мир снова наполняется звуками. Оллан же сразу обращается ко мне. «Господин Вайрио, больше стрелять в это существо не требуется. Вы его умертвили. Теперь умерьте свой пыл и давайте дождемся целителей, которые смогут вытащить беднягу Хенрика». Отойдя в сторону, останавливаясь около стены, держа в руках винтовку. Целители прибывают спустя минуту. На этот раз двое мужчин в белоснежных мантиях. Быстро осмотрев преподавателя, слившегося с каменным монстром, поднимают их обоих в воздух и исчезают в одном из коридоров. А следом за ними появляются и остальные. В частности, весьма напряженный Ральф и уже знакомый мне дознаватель, которого Тескан вроде бы назвал Йорсом. Остановившись в холле, последний хмуро оглядывается по сторонам, задержав взгляд на мне, после чего проходит в комнату, где шло прерванное занятие. Когда возвращается назад, одновременно с ним в хол входит Айрин и Канс. Девушка, изогнув бровь, осматривает овальное помещение, скользя взглядом по трупам служащих Хённица. А Танфой, держащий в руке бокал вина, медленно качает головой, делая щедрый глоток напитка. Дознаватель, покосившись в их сторону, приближается ко мне. Чуть наклонив голову на бок, интересуется. «Как это у вас получается? Я допрашиваю вас уже второй раз за первую неделю. У нас и раньше бывали сорвиголовы, но, как правило, они начинали влезать в истории несколько позже, а не с самых первых дней обучения». Несколько секунд молчит, сверля меня взглядом. «Рассказывайте, господин Вайрио, как все было на этот раз?» Пожав плечами, стараюсь придать лицу максимально невозмутимое выражение. Во время инцидента с живыми мертвецами я застрелил одного из студентов второго курса. Сегодня он с приятелем решил мне отомстить и подстеречь на выходе из общежития первого курса. Не знаю, какие у них были планы, но я ударил первым. Двоих получилось прикончить на месте, а третий начал убегать. Лицо Йорса становится чуть ироничным. «И вы, конечно, решили за ним погнаться. Нет ничего более увлекательного, чем погоня за охотником, ставшим дичью, верно, Орнос?» Моргнув, продолжая гнуть свою линию. «Все правильно. Я начал преследовать цель. Из педагогических соображений, чтобы отбить у них желание соваться снова. Все закончилось тем, что он влетел в это помещение, откуда начали выскакивать люди, и Хенрик приказал всем убираться, упомянув руническую винтовку». После чего я добрался до своей комнаты и вернулся с необходимым оружием. Мужчина задумчиво поджимает губы. «Да, с винтовкой, которую вам так вовремя прислали. Скажите, вы были знакомы с Хенриком?» Вопрос слегка обескураживает, и я просто качаю головой. Потом добавляю к жесту слова. «Никогда раньше его не видел. Просто один из студентов упомянул его имя. Тот кивает». Потом интересуется еще одним моментом. «А как вы узнали о готовящейся засаде второкурсников? Вам кто-то рассказал?» «Вот сейчас я не знаю, что ответить. Если не брать в расчет Эйкора, то иных шансов выяснить, что меня ждут, у меня практически не было. Будь у них система слежения, идентичной видеонаблюдению, они бы и вовсе удивились. Хотя нет». При таком раскладе преподаватель Хённица заинтересовались бы моей персоной гораздо раньше, на моменте, когда я стал разговаривать с воздухом. Пытаюсь придумать какой-то хотя бы отчасти правдоподобный вариант, когда справа раздается голос Айрин. Я предупредил его, господин дознаватель. Тот разворачивается на каблуках, смотря девушке в лицо. Your Мэннель, юная леди, дознаватель Хённица, зачем вы это сделали?» Викантесса задирает подбородок и, чуть зардевшимся лицом, озвучивает ответ. «По той причине, что мне весьма не безразлично состояние тела господина Вайрё». Мужчина несколько секунд буравит ее взглядом, потом снова разворачивается ко мне. Успеваю заметить мелькнувшее в его глазах удивление, которое тот быстро прячет за маской сухого невозмутимого следователя. «Откуда у вас винтовка и боеприпасы, усиленные рунами? Кто их прислал?» «Тут мне скрывать нечего. Доверенное лицо моего отца, графа Вайрё. Господин Мойерниц, армейский капитан в отставке. Сейчас он находится в Кёреле. Дознаватель заинтересованных мыкает и переводит взгляд на Лоун, сейчас прислоненный к стене. «В своем обычном виде это оружие стоит не так дорого, но вот с таким набором рун на стволе весьма немало». Откуда у доверенного лица бедного северного графа такая сумма? Изображаю полное непонимание ситуации. Об этом лучше спросить у его самого. Господин Меннель или бедного северного графа. Он наверняка обрадуется подобной формулировке. Судя по чуть изменившемуся лицу Йорса, тот сам понимает, что перегнул палку. А если действительно надумает разузнать что-то у капитана, мой выкрутится. На крайний случай у него есть возможность связи с ректором. Несколько секунд мужчина стоит на месте, как будто к чему-то прислушиваясь. Потом озвучивает вердикт. «Мои коллеги сообщают, что студенты, бывшие на занятии, подтверждают ваши слова. Студент второго курса сам открыл дверь и вломился внутрь. После чего и началась вся эта история». Спустя секунду он усмехается, добавляя еще небольшую порцию информации. «У него были защитные руны от контроля разума. а Ваша граната парализовала человека за счет вывода из строя функционала мозга. Защита отчасти сработала, но привела к вспышке неконтролируемого страха сродни наведенной панике. Он не понимал, что делает, когда ворвался на занятия». но вы действовали в рамках правил университета, защищаясь от нападения, пусть и превентивным ударом. Более того, помогли разобраться с возникшей угрозой, поэтому вынужден отпустить вас, начислив 20 баллов личного рейтинга за помощь служащим и преподавателям Хёница». Отвернувшись, намного тише добавляет. «Жаль, тебя нельзя допросить с проникновением в разум или клятвой». Бормочет и что-то еще, но разобрать слова у меня уже не получается. А вот первая фраза явно предназначалась для моих ушей. Либо дознаватель не слишком хорошо контролирует свои эмоции, что кажется мне куда менее вероятным. Как только Йорс отходит в сторону, его место занимает Ральф, на лице которого смешанные чувства. Секунд десять разглядывает меня, после чего начинает говорить. Вы одолели троих второкурсников и помогли университету справиться с монстром, вылезшим из лаборатории, дав Хенрику шанс выжить. Это хорошо. При этом выпустили в ход рунические гранаты и сами привели к ситуации, которая, возможно, будет стоить жизни преподавателю или студенту, а то и им обоим. Это плохо. На секунду замолчав, взрывается. «Хенец, это не поле для битвы! Нельзя взрывать все, что вам захочется, а потом гоняться за студентами с ружьем в руках!» Айрин с возмущенным лицом шагает вперед, становясь рядом со мной, и вмешивается в беседу. «Но они же готовились напасть первыми! Втроем! На первокурсника!» Куратор нашего курса шумно вздыхает, и я осторожно вворачиваю фразу. «К тому же это не запрещено правилами. Они напали и получили ответ». «Или вы бы предпочли, чтобы у них все получилось, а я, оклемавшись, был вынужден выслеживать каждого по отдельности, чтобы прикончить?» Он молча смотрит на меня, изучая глазами и, видимо, раздумывая, что делать. Наконец прерывает затянувшуюся паузу. «Формально вы правы. За успешную схватку с тремя студентами второго курса выдаю вам 300 баллов личного рейтинга». И вычитаю сорок за создание ситуации, угрожающей жизни одного из преподавателей Хённица. Не очень приятно, но это всего лишь баллы, на которые мне пока глубоко наплевать. Танфуй, снова впавший в меланхолию, лениво интересуется. Он действительно может погибнуть, этот ваш Хенрик. Лицо Ральфа снова озаряется яростью, и он резко разворачивается к Анцу, но сбавляет обороты, поняв, что напротив него стоит сын Хёрдиса. То, что вылезло из этой комнаты, можно назвать подобием живокаменного голема, которые использовались в войне трех императоров. Только этот был создан на основе мага, а не обычного солдата. Студента, чья психика полыхала от приступа мощного страха. Судя по докладу целителей, в итоге получилось нечто похожее на пожирателей разума, только в толстой каменной броне. И он успел начать поглощение сознания бедного Хенрика, пока неизвестно, получится ли сохранить ему жизнь. Канс допивает вино в своем бокале и, чуть заинтересовавшись, спрашивает. «Если вы знаете об этих тварях, почему Хенрик не смог защититься?» «Сбоку мне хорошо видно, как кривится наш куратор». «Потому что? Это не ваше дело, яйца рицеров! Отправляйтесь по своим делам!» Выпалив последние фразы, парень разворачивается и быстрым шагом удаляется, скрывшись в одном из коридоров. Проводив его взглядом, Танфой пожимает плечами и, посмотрев на пустой бокал, поворачивается к нам. «Теперь мы можем пойти выпить?»